Эпилог. Несмотря на происшествие, праздник продолжился, только без Арины. Под конец позвали всех на украшенную специальную веранду. Шутки прибаутки ведущего, и вот из-под стола достают нарядную коробку, объяснив, что сейчас все узнают пол будущего ребёнка. Ведущий, нагнетая интерес, предлагает гостям сделать свои предположения о поле будущего ребёнка. С разных сторон несутся целые крики, свист. И вот мы с Богданом открываем коробку, из которой вылетают синие шарики. С Новосибирск поздравления. Немного подождав, когда всё затихнет, мы с Богданом достаём из-под стола вторую коробку. Шокированная тишина, а потом зал взрывается аплодисментами. Ведущий подтверждает догадки о двойне. Открываем с Богданом коробку, из которой вновь вылетают синие шарики. Да, ждём мальчишек. Обрадовались все. Даже приглашённые, которых по идее это новость в общении как не касается. Атмосфера праздника была настолько потрясающей, что я расплакалась. Надеюсь, такие сильные перепады настроения после родов у меня пройдут. Назначенный важный тревожный день в моей и не только в моей жизни, когда он отправился в роддом со мной, лично присутствовал и очень помогал, морально поддерживал. Сдерживался, старался не показывать, но мне казалось, что переживает и боится он гораздо сильнее меня самой. Он словно забирал весь мрак в себе, а Чевая была спокойна, потому что знала, что под надёжной защитой меня очень любят и сделают всё, чтобы у меня и мальчишек было всё хорошо. Когда я услышала первые крики детей, я плакала. После родов ведьма так быстро повышенная эмоциональность не проходит, ещё и заразность становится. Проследился даже Богдан, чего никогда ранее себе не позволял. Следующие полгода своей жизни помню смутно, урывками. С маленьшками хлопот оказалось много, хотя мне жаловаться не стоит. Мало того, что новый свепчённый папочка оказался сверхзаботливым и ласковым, так ещё Богдан заранее нанял нам целый штат помощников по хозяйству и уходу за детьми. Моё и детей здоровье оказалось под полным контролем мужа. Он полностью погрузился во всё это наравне со мной, а может даже больше, чем я. Моменты, когда надо было уезжать по работе, Богдан уходил с огромной неохотой и сожалением. Его уход превращался в целый ритуал меня расцеловать, с детьми наобниматься. Каждый раз было так, словно в длительную командировку уезжает, а не на несколько часов. Больше Богдан всё равно на работе не высиживал, а срывался домой, чтобы гулять, кормить, холить лилеть. Кстати, повода для ревности, видимо, сразу решил не давать. Инаня у меня на замену мужчину в качестве личного помощника. Арину, как угрозил Се Богдан, дети ещё не увидели. Я пыталась как-то сгладить эту ситуацию, но супруг пока и дома и смягчаться. Сегодня мне неожиданно позвонила София, хотела помириться. Только мне не хотелось, отвечала ей сухо и отстранённо. Не отправила никуда далеко, только потому, что в декрете всё же стало не хватать общения. Ещё и Богдану опять пришлось отлучиться на работу. Без него скучно. София ещё сделала пробную попытку позвать меня гулять, но получив отказ, уже перед тем, как я готовилась с ней попрощаться, выдала: "А мы всё ли больше не общаемся?" Почему? Да она в последнее время ходила с задранным носом, что замужняя беременная. Еле-еле шла на контакт. Потом родила, и совсем её не слышно, не видно стало. А сейчас через знакомых узнала, что она развелась с Олегом и уехала с ребёнком к родителям, в свой Запопинск. Не помню названия города. А почему развелась? Ну, друг Олега сказал, что ты гулял налево, но и ребёнок родился совсем не похожий на официального папу. Внешность экзотическая. Олег сделал анализ, выяснил, что ребёнок не его, развелся и в загул ушёл. Грозная история. Да ну чего грознота? Олего, радость, свобода. Оля сама виновата, много о себе возомнила, совсем берега попутала. Она, кстати, жутко тебе завидовала. Кайфовала, когда ты страдала из-за разставания с Олегом, а потом желчь вся излилась, когда узнала, что ты замуж за Суворова вышла. Говорил якобы беременна ты не от мужа, нагуляла, а потом я фотки смотрела. В сети, появились, как вы были на благотворительном вечере детского фонда со своими малышами. Слушай, ну вылитая копия Богдана, только мелкий, и вы с можем такие счастливые, улыбчивые. Хорошо, что он тогда тебя со свадьбы с Олегом ототащил. Это было так, ух, до сих пор как вспомню, как он появился, и потом тебя на плечо закинул, у меня коленки подворачиваются. Шикарный мужик. Ну ладно, давай пока. Не пропадай только хорошо. Закончил разговор с Софией и пошла неспешно собирать вещи. Потихоньку переезжаем. Богдан настоял так на переезде. Долго выбирал и купил большой и очень красивый дом в пригороде. Ремонт только-только закончили. Постепенно перебираемся. Уважаемый слушатель. Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.